Глава пятьдесят седьмая. Давид. Когда подъезжаю к месту встречи, брат уже ждет меня за столиком в ресторане. Он на удивление задумчив и серьезен и смотрит строго перед собой, постукивая пальцами по столу. «Здорово». Пожимаю руку и хлопаю его по плечу. «Говори, какие новости?» Возле меня мгновенно материализуется официант, но я отказываюсь от меню, знаком давая понять, что заказ делать не буду и чтобы нас в ближайшее время не беспокоили». «Влад достает из портфеля синюю папку и протягивает мне. Листаю и присвистываю, изучая информацию. Сам в шоке, с какой мразью тебя угораздило связаться семь лет назад», комментирует мое состояние брат, отпивая виски. Степан, похоже, от души попользовался прикрытием папаши депутата и пошел в разнос после того случая с невестой. Даже ссылка за границу его не спасла». Наркотики, употребление и распространение, незаконные поставки, дележка бизнеса, сомнительные связи с криминалом – это если коротко по послужном списке Степана Киреева. Но в состоянии крайней степени охреневания впадаю, когда переворачиваю последнюю страницу. Там список из трёх девушек. Просто имена, фамилии и номера телефонов. Больше никакой конкретики. Что это за девушки? Это те, которых удалось найти моей службе безопасности. Брат залпом допивает алкоголь и с силой сжимает стакан. На его лице ни единой эмоции, на по движения, что стали рваными, резкими, по поджатым губам, по потемневшим глазам понимаю, что он в ярости. И едва сдерживается. И что с ними? Напрягаюсь, потому что подсознательно подозреваю, какой ответ получу. Они пострадали от Степана. Серьезный взгляд из-под Так же, как твоя Тея. Блять. Эта информация, как удар под дых. Выбивает все разумные мысли, пробуждает внутреннего зверя, который требует крови ублюдка. Не в состоянии держать себя в руках, встаю из-за стола и подхожу к окну. Засунув руки в карман и брюк, смотрю на оживленные улицы, на прохожих, что куда-то спешат, на влюбленные пары, что обнявшись, идут по аллее. В голове волчком крутятся мысли, одна кровопролитнее другой. И все они имеют один корень, со Степаном надо что-то решать. Причем срочно. потому что я не смогу спокойно спать, зная, что он в одном городе с богиней, и ей угрожает опасность. Что думаешь делать, брат?» Вопрос Влада возвращает меня в реальность, и решение приходит мгновенно. Я четко понимаю, это самый лучший исход для такого гондона, как Степан Киреев. Эти девушки, киваю на папку, оборачиваясь к брату, смогут дать показания, что их изнасиловал Степан. «Да, мои ребята уже разговаривали с ними. Они согласны». Что ты задумал? Игнорируя его вопрос и достаю мобильный из кармана, спеша набрать Диму. Вот только безопасник опережает меня, и его имя высвечивается на экране. Говори, слушаю тебя, Дим. Давид Тегирович, я подумал, что вы должны знать. Я получил все данные от Лены. И отцом ее ребенка является Киреев. Старший. Блять. Лена, вот насколько ты бестолковая баба в желании захомутать мужика побогаче, что связалась со вторым ублюдком. Понял тебя. пока ничего не предпринимать без моих указаний. Добрались нормально? Да, всё в порядке. Уже разместились. За продуктами съездил. Побуду тут пару часов, если не возражаете. Прослежу, не было ли хвоста. Усмехаюсь. алена похоже, заворожила и впечатлила моего всегда хмурого, серьёзного и такого неприступного безопасника. Вот так новость. Не возражаю, Дим. Но нужна твоя помощь. У тебя остались ещё связи в органах в верхах? Да. Отлично. Сможешь добиться, чтобы одного человека задержали по всем правилам и поместили в СИЗО, как простого смертного, без всяких привилегий, и продержали как можно дольше, оказав самый радушный приём. Обязательно, чтобы про статью, по которой задержали, узнали все. На том конце провода воцаряется тишина. В ожидании ответа от Димы не замечаю, как начинаю расхаживать перед столиком туда-сюда под удивлённый и всё такой же хмурый взгляд Влада. Это… он самый… У меня будут показания свидетелей. Всё по совести оформлено. В случае, если дело выгорит, думаю, твой знакомый может рассчитывать на звёздочку в погонах. От Димы сейчас многое зависит. Нет, конечно, я с этим вопросом могу подойти к Тимуру. У него наверняка остались связи, которые позволяют такие дела решать без лишнего шума и пыли. Но для Степана это будет самый простой и лёгкий исход событий. Я же хочу, чтобы он прошёл через всё то, что прошла ты и другие девушки. Шаг за шагом ощутил всё на своей шкуре. Боль, унижение, жестокость, безысходность, сломанная психика. Хочу применить на нём его же методы. Мне нужно переговорить с этим человеком, Давид Тагирович. Я перезвоню. Добро, Дим, жду. Отключаюсь и напарываюсь на острый взгляд Влада. Уверен, что потянешь это дерьмо. Не забывай, за ним стоит его папаша-депутат. Он отмазал его тогда, а сейчас ему и вовсе это ничего не стоит. Уверен, брат. Кстати, о Кирееве-старшем. Киваю на папку, вновь садясь напротив Влада. Там о нём ни слова. Неужели папаша Степана обелился, получив мандат? Бестужев сверлит документы взглядом и тянет с ответом. Как будто то, что я услышу, мне не понравится. Матерится себе под нос и всё же выдаёт. Мои спецы всё же не всесильны. Давид. Я – простой предприниматель, хоть и выше среднего звена». Понимаю, киваю внутренне немного раздосадованный тем, что мой план придется перекраивать. В частности, обратиться за помощью к тем, кто находится по ту сторону закона. Что они могут потребовать взамен, не представляю. Понимаю, брат. Я тебе из-за младшего благодарен. Должен буду. Брось. Кривиться, как будто я не сучушь. Это было не так уж сложно. Но ты не дал мне договорить. Очень осторожно мои люди вышли на того, кто работает на Киреева-старшего». Он годами собирал компромат на него, выжидая удобного момента, чтобы применить его по делу. Опа, а вот это уже интересно. Подаюсь вперёд, жадно вслушиваясь в то, что говорит Влад, а мысленно уже рою старшему ублюдку могилу, собственноручно и голыми руками. Но сам понимаешь, Киреев – страшный человек, и далеко не последний не то что в городе, в регионе. И этому человеку нужны гарантии. Будут. Киваю для подтверждения своих слов. Чего он хочет? Денег. Влад кривовато усмехается, пожимая плечами. Ему нужно будет сбежать вместе с семьёй страны и на что-то жить там. Он готов продать информацию вот за эту сумму. Влад достаёт ежедневник и ручку из портфеля, быстро царапает цифры, вырывает листок и передаёт его мне. Присвистываю, увидев требования информатора. «Он хочет купить себе остров?» Вздёргиваю бровь, продолжая пялиться на семизначную цифру. «Это ещё и сторговался!» Усмехается Влад, наливая себе виски на два пальца. Выхватываю из его рук стакан и выпиваю алкоголь залпом, со стуком возвращая на место. В голове работает калькулятор, складывая все мои имеющиеся сбережения. Пока картина вырисовывается не очень радужная. Брат, рад бы помочь, но таких денег у меня нет. Я могу тебе одолжить часть, но это капля в море. Сам недавно заключил контракт. Все сбережения пошли в инвестиции. Понимаю, брат. Поднимаюсь со своего места и хлопаю его по плечу, пожимая руку. Не бери в голову. Я решу вопрос с финансами. Ты и так для меня сделал очень много. Должен буду. На свадьбу пригласить не забудь. Усмехается, пихая в плечо. Фигня вопрос. Пригласительный на одного или на два лица. Нашел ту девицу из клуба, кстати. При этом вопросе лицо брата мрачнеет, и он снова матерится сквозь зубы. Нашел. Но ничего не спрашивай. Она та еще заноза у моей задницы. Все-все, молчу. Поднимаю ладонью вверх. «Сам расскажешь на нашей свадьбе. А пока мне пора. Извини, тороплюсь». Прощаюсь и иду на выход из ресторана, как мобильный сигнализирует о входящем сообщении. Короткая и емкая, но при этом развязывающая мне руки и дающая полный карт-бланш. Он согласен».